Глава вторая Ищу их взглядом И нахожу почти сразу Они собрались на пустыре Рядом с главной улицей Солнце заходит В длинных полосах вечернего света Пляшут пылинки, поднявшиеся С иссохшей земли в воздухе, будто повисают блестящие золотые ленты. Сквозь эту золотистую дымку мне видно далеко. Вижу формы и очертания зданий в центре города, а у самой кромки горизонта в стороне запретного города обозначаются контуры башен, охраняющих вход на площадь Тянь-Аньмэнь. Туда, по моим понятиям, так же далеко, как и до какой-нибудь далекой загадочной страны. И образ площади, размытый, тающий мерцает передо мной лишь миг, а потом исчезает в толще набежавшего облака. Я тут же возвращаюсь мыслями в свой квартал, заставляю себя сосредоточиться, потому что подхожу к группе детей. Меняю походку на раскованную, Гоню с лица всякое выражение. Приближаюсь с тщательно отрепетированным безразличием. Привет. Чем занимаетесь? Чем они занимаются, и так ясно. Цзянь? Мальчишка с тонкими чертами лица и большими глазами проводит языком по краешку хрусткой бумажки. Остальные смотрят на него с орлиной зоркостью, потому что из его проворных рук всегда выходят самые красивые и летучие самолётики. И всем хочется узнать его секрет. Я прекрасно понимаю, чем они занимаются. Но не могу не задать этого вопроса, потому что так положено. Чжен неотрывно смотрит на лист бумаги, который свёртывает Дзень, и отвечает мне добродушным бормотанием, как будто они придумали уникальный способ скоротать время. «Мы делаем бумажные самолётики». Я киваю, собираюсь ещё что-то сказать, умолкаю, поигрываю пальцами. Вижу, что Алам за мной наблюдает. Я перехватываю её взгляд, она смущённо отводит глаза в сторону. Мы в одной компании, но редко разговариваем друг с другом. Может, дело в том, что мы здесь две единственные девочки? Мы понимаем, что отличаемся от остальных, и если начнём тесно общаться, то только подчеркнём своё отличие. Или даже не знаю. Как бы то ни было, друг к другу мы относимся настороженно. Цзянь доделал самолётик. Быстрым движением запястья он отправляет его вверх по дуге. Мы следим за полётом, вскинув головы в полновесный вечерний свет, пока самолётик не превращается в чёрный контур. Он поднимается в верхнюю точку, а потом, почти как живой, несётся вниз и по головокружительной петле опускается на землю в нескольких метрах от нас. Мы все разом срываемся с места. Джен аккуратно подбирает сплющенную поделку. «Неплохо», — объявляет он, рассматривая игрушку. Чёткие крупные черты его лица освещает приятная открытая улыбка. В принципе, лидера в нашей компании не было, но, мне кажется, Джен мог бы им стать. Он был хорош собой, с густыми чёрными волосами, торчащими над долбом, с мягким, но сильным голосом, спортивный, бегал быстрее всех нас. А ещё он был всех выше. В детстве рост имеет важное значение. Давайте поиграем в другую игру. Цзинь смотрит на нас со странной улыбкой. Он гораздо ниже Джена, лишь чуть-чуть выше меня. Но у нас в компании у каждого есть особое свойство. Джен сильный, а Лам рассудительная. Цзянь лучше всех делает бумажные самолётики. Цзинь — он умный. Тут мне приходит в голову, что я, пожалуй, единственная вообще без особых свойств. Может, именно поэтому меня очень редко замечают. Учителя в школе меня будто не видят, а с тех пор, как родился Цао, родители уделяют мне гораздо меньше внимания, чем раньше. Ну, разве что мама иногда говорит, что я снова испортила платье, потому что каталась в грязи, что, разумеется, чрезвычайно невоспитана. Бабуля меня, понятное дело, видит. От её взгляда не укроется ни один укромный уголок ни в твоём теле, ни в голове. Но это не совсем то же самое. Тем не менее, знаю, когда я выхожу из дома и отправляюсь играть с друзьями, они, пусть во мне нет совсем ничего особенного, принимают меня в свою компанию без всякого ропота. Можно подумать, что все мы фрагменты головоломки, которые для того и придуманы, чтобы её сложить. Но Дзинь отдельная история. Да, он мал ростом, однако все прислушиваются к его словам. В нём чувствуется уверенность. Говорит он не громко, но всегда о вещах, которые нам незнакомы. Вот почему он и кажется умным. Есть в нём что-то такое, что делает его взрослее других, даже взрослее Джена, хотя Джен из нас самый рослый и самый старший. А ещё Цзинь никогда ни с кем не спорит, в отличие от остальных. Однажды Фань, а он толстый и вонючий, заявил, что я вечно чешу в попе, а сказал он это только потому, что все знают, он сам вечно чешет в попе, и, говоря, он хихикал и пускал слюни, как будто это ужасно смешно. Я почувствовала, как краснею. Хотя с чего бы, ведь я никогда не чесала в попе. Но Фань выкрикнул это с таким упоением, что пусть я никогда ничего такого не делала, щёки у меня вспыхнули и на глаза навернулись слёзы. Нет, я не расстроилась, я рассердилась. А всем, видимо, показалось, что мне стыдно, потому что Фань сказал правду. И я взорвалась. «Ты недоумок безмозглый!» Я изо всех сил врезала Фаню по руке. Тут и у него на глаза навернулись слёзы, а потом он заверещал. Мы смотрели, как он припустил к дому со всех своих толстых ног. «Ты поступила некрасиво», — заметил Джен, глядя на меня с расстроенным видом. Говорил он мягко, смотрел ласково и при этом будто хлестнул меня по лицу на наотмашь. Я вдруг возмутилась, запаниковала. «Он врёт! Ван Фань врёт! Он сказал, что я чешу в попе, но я никогда этого не делаю!» Я внимательно посмотрела по сторонам, взглянула на Дзиня, потому что все же знают, что он умный, рассудительный, а мне очень хотелось услышать голос разума. «Дзинь! Я этого не делала!» Он несколько секунд смотрел себе под ноги, потом поднял голову, устремил на меня взгляд к глаз. «Да, знаю. Но суть не в этом. А в чём? В чём суть?» Этот вопрос я едва ли не выкрикнула, но они уже вернулись к своим делам. Никто меня не гнал, я ушла сама. На следующий день вернулась. Ван Фань был там, капал слюной и хихикал, играя с остальными. Я присоединилась к игре, как будто ничего и не произошло. Но в тот момент я поняла, что значат слова Дзиня. Да, знаю, но суть не в этом. В школе Ванфаня называли умственно отсталым. Всё потому, что когда в обеденный перерыв он ел, почти вся его еда вываливалась на рубашку, а ещё он иногда начинал хихикать без всякой причины. Но суть была не в этом. Как меня приняли в компанию, хотя я и не обладала никакими выдающимися свойствами, так приняли Иван Фаня, потому что однажды он пришёл к нам и захотел поиграть. Для нас, детей, в то время не было ничего ценнее совместной игры, пусть среди нас и были недоумки, не такие, как все, косоглазые или с толстым животом. Вот в чём была суть. «Давайте поиграем в другую игру». — предложил Цзинь. Его, как всегда, послушались. Мы с Цзиньем учились в одной школе, но в разных классах. Тем не менее, я однажды видела, как он выходил на сцену получать награду за достижения в каллиграфии. А ещё я знала, что отец его — важная птица. Хотя, как мы это выяснили, неизвестно, потому что Цзинь редко упоминал своих родителей. «В какую?» — серьёзно осведомился Джен. В кошке мышки, тут же ответил Дзынь. Джен кивнул, соглашаясь. Хорошо, сказал он. Начинаем. И посмотрел на меня. Мышка, выкрикнул он. Я невольно захихикала, все на меня смотрели, но я очень обрадовалась, что Джен меня выбрал. А потом кровь у меня застыла. Ванфань, кот. И тут же все принялись декламировать хором. Который час? Скоро шесть. Котик наш дома, пора ему есть. Игра состояла в том, что после этого стежка кот должен был ловить мышку. Но, к сожалению, Ван Фань это не допонял и ринулся на меня, прежде чем все замолчали. Я почувствовала, что падаю, будто в замедленной съемке. А потом время понеслось вскачь, и вот я уже лежала на грязном полу, оглушенная. Каскад звуков рушился внутрь меня, а в ухо. Жарко, возбуждённо и шершаво дышал Ван Фань. Я почувствовала на щеке тёплую струйку. Подняла глаза на нависшее надо мной пухлое, осклабившееся лицо, и меня вдруг будто током пронзила ярость. Захотелось выцарапать Фаню глаза, раскровенить мокрые шепелявые губы. Он был маленьким, в определённом смысле самым маленьким из всех нас. И тем не менее... Ощущение его тела поверх моего было невыносимым. Я чувствовала жар, исходивший из дряблых складок кожи на лице и животе. Ощущала кисловатый запашок, поднимавшийся из впадин его тела. Подмышек, дебелых ляжек. Он всё хихикал, сотрясаясь всей тушей. Но на сей раз я не стала орать и обзывать его недоумком, не стала плеваться а это худшее, чем один ребёнок может обидеть другого. Вместо этого я проглотила отвращение, сгруппировалась и ловким движением сдвинула его дряблое тело на сторону. Он завалился на бок, а я высвободилась. С трудом встала на ноги, посмотрела на остальных. Они все смеялись. В первый момент я опешила. В ноздрях всё ещё ощущался запах ванфаня а он катался по земле, хихикая, как будто над какой-то ужасно смешной шуткой, как будто его щекотал кто-то невидимый. Я почувствовала, что все на меня смотрят, а потом ощутила собственный смех, натужный, странный, звук зарождавшийся вне моего тела. Все вернулись к игре, кроме Цзиня. Он ещё немного понаблюдал за мной с загадочным оценивающим выражением на лице. Солнце скрылось за горизонтом. На землю упала тень. И вот мы понемногу начали расходиться. Каждый отправлялся в своём направлении, к дому. Зарядил дождь. Но я не спешила и снова ощутила на себе взгляд Зыня. Вдумчивый, любопытный. «Хочешь кое-что покажу?» — спросил он. «Ага». Спускалась ночь, а я знала, что до темноты должна вернуться домой. Такое правило завели мои родители. Я иногда скандалила по этому поводу, но без особого пыла, потому что, если честно, мне и самой было неуютно на улицах в темноте. Но в тот момент что-то удержало меня на месте, не позволило сразу же уйти. Цзинь говорил мягко, но в голосе его чувствовалось какое-то озорство. Глаза лукаво блестели, как будто я казалась ему немного смешной. Если я откажусь с ним пойти, он решит, что я трусиха, что я боюсь, и будет ещё больше улыбаться. Если я просто уйду, я буду чувствовать этот лукавый ироничный взгляд, устремлённый мне в спину. Так что я выпятила грудь и пошла с ним рядом. Дождь мягкими серыми струями падал на землю, над улицами поднимался пар, тусклая дымка, в которой очертания домов казались нечёткими, смутными. Тени разрастались, темнота обретала форму, не оставалось ничего, кроме шума дождя. Я чувствовала, как он стучит по ткани моих туфель, пробирается внутрь, проникает в носки. Я чувствовала, что капли повисают на бровях и падают с кончика носа. Накатила усталость, как будто серая сырость засела и у меня в голове. «Куда мы идём? Ещё далеко?» «Не очень», — ответил Дзынь с тем же шепотком смутной улыбки на губах. Я почувствовала укол раздражения. Начинали болеть ноги. Я уже хотела сказать Дзыне, что мне надоело, что ездила поинтереснее. И тут он остановился. «Пришли», — сказал он. Я проследила за его взглядом. Большое многоэтажное здание. Бетонные стены скрывала тьма, но на каждом этаже были ряды полукруглых окон. Изнутри исходило слабое бледно-оранжевое свечение. Крыша по крутой металлической дуге поднималась вверх, очень высоко. На ней переплетались трубы и провода. Даже оттуда, где мы стояли, слышно было негромкий гул внутри здания. В глубинах его работали какие-то механизмы. В темноте здание выглядело и обыкновенным, и чудовищным. Но я понимала, что бояться нечего. Я уже поняла, где мы. Над зданием возвышалась труба. Она гигантским пальцем торчала ввысь. Трубу я узнала, потому что по ночам видела её из окна своей спальни. Вот только сейчас её чёткий чёрный контур так высоко вдавался в тёмный свод неба, что я показалась себе совсем маленькой. Меня замутило от собственной ничтожности. Из трубы во тьму вылетали призрачные клубы пара. Я взглянула на Цзиня. Он странно серьёзным взглядом смотрел на здание. «Знаешь, что это за место?» — спросил он так тихо, что я едва расслышала вопрос. «Разумеется», — ответила я. «Пекинская детская больница». Я попыталась произнести это презрительно, но звук затих во мраке. Его заглушила ночь. Цзинь медленно повернулся ко мне лицом. «Все так думают». «В смысле?» Лицо его стало угрюмым. «Мой отец. Он работает в правительстве и знает то, что знают очень немногие. Например?» — спросила я сварливо. «Например, что в этом здании действительно есть дети, но они там не для того, чтобы поправиться. Они. «Никогда не поправятся». Это он произнёс едва ли не шёпотом. То есть... Меня, помимо воли, завораживал его мягкий и строгий голос. Я почувствовала, как волоски на затылке встали дыбом. Жар дня испарялся, наползал ночной холод. То есть это здание — это не больница. Это крематорий. Крема... чего? Он печально улыбнулся. «Ты вообще ничего не знаешь, да?» «Достаточно я знаю», — огрызнулась я, приготовившись защищать свою честь. «Тогда слушай», — сказал он. «В крематории детей не лечат. Там сжигают тела детей, которые уже умерли». Я недоверчиво посмотрела на него. «Врёшь!» — выпалила я. «Зачем это нужно? Да и кому?» Лицо Цзиня ничего не выражало. Он говорил без всякого выражения, сухо, но тоном человека, обременённого всеми тайнами мира. Потому что так нужно, и всё. «Я тебе не верю, ты всё выдумал». Он посмотрел на меня. Не стал спорить, ничего не сказал, просто вглядывался в лицо всё с той же странной серьёзностью. Она выглядела совсем неуместно на детском лице, Помню, что ещё тогда об этом подумала. А главное, что вообще-то я ему поверила, хотя и не хотела, но поверила. Сердце пустилось вскачь. На бумажный панцирь тонкой и хрупкой кожи начал давить на электризованный страх. При этом меня не покидало чувство, что дзынь пытается меня надуть. Я стала отбрыкиваться. «Если это так, давай, докажи. Не можешь, да?» потому что ты просто дурацкий врунишка». И снова моё оскорбление его не задело. Он сохранил это своё невыносимое спокойствие. «Докажу», — произнёс он негромко. Я ждала любого ответа, только не этого. Он меня потряс. А сквозь потрясение подступал страх. «Давай», — произнесла я неуверенно. Он закинул голову, посмотрел в темноту. «Труба! Дым!» «И что?» Он снова заговорил совсем тихо, делясь со мной зловещей тайной. «Каждый раз, когда сжигают мёртвого ребёнка, трубу открывают, чтобы выпустить дым. Вот только...» «Ну?» — спросила я, тоже запрокидывая голову, чувствуя, как внутри всплеснулся липкий ужас. «Вот только дух-то не умирает?» «Ты ведь это знаешь?» Я знала. Бабушка часто говорила о таких вещах. Я кивнула. «Посмотри в дым, который поднимается вверх, и увидишь». «Увижу?» «Увидишь дух мёртвого ребёнка или мёртвого младенца, который улетает в ночь?» Тело моё гудело от адреналина и страха. Тьма будто бы поглотила всё вокруг, стиснула, сплющила. «Да ну, врёшь! Я тебе не верю!» «Ладно, но ты просто посмотри!» Мне не хотелось, но голова запрокинулась ещё дальше, будто под действием незримой силы. Я стала вглядываться в призрачные струйки дыма, клубившегося в бескрайнем куполе тьмы. И мне показалось, что серебристые нити ненадолго сплетаются. Дым обтекает тьму незрячих глаз. Пар очерчивает тёмный провал рта, застывшего в крике. Я тут же моргнула, потому что телесное напряжение и гул сердца достигли апогея, а потом дёрнулась в сторону. Глаза горели от жаркого страха и слёз. Я почувствовала, как Дзинь положил ладонь мне на плечо, вырвалась и сорвалась с места. Звук шагов гулка отдавался в пустоте. Я свернула на одну улицу, другую, Остановилась, задыхаясь. Мокрые волосы обвисли. От быстрого бега каждый вдох резкой болью отдавался в животе. Несколько секунд я пыталась отдышаться. На глазах вновь выступили слёзы. Но теперь это были слёзы унижения. Я позволила воображению взять над собой верх. Потом мама истерически орала на меня, как мне показалось, несколько часов к ряду. И меня рано отправили спать. Я сидела у себя в тёмной комнате с угрюмой улыбкой на лице. Цзинь сумел меня напугать, рассказав какую-то сказочку для малышей. А я проглотила наживку, крючок и грузила. Пообещала себе с ним сквитаться. Завтра продумаю, как буду мстить. Вот только подо всеми этими мыслями билось глубинное и более примитивное беспокойство. Я лежала в постели, и мне казалось, что привычные предметы в спальне переменились. На фоне тьмы они казались эфемерными, незнакомыми тенями. Силуэт плюшевого медведя вдруг стал угловатым, зловещим, а из щели, под плотяным шкафом, чёрным потоком хлынула тьма. Я лежала в темноте, вслушиваясь в звук собственного дыхания, в негромкие толчки сердца в глубине. Из прошлого у меня сохранились обрывки воспоминаний, Теперь они начали возвращаться. Смерть дедушки. Я тогда вряд ли была сильно старше, чем сейчас мой братишка Цяо. Проблески памяти, запах горящих свечей, ощущение скученности в комнате, где полно людей, смутный очерк незнакомого лица, устремлённый на меня взгляд. Я знаю, что всё это — обрывки дня дедушкиных похорон. Через много лет я выяснила, что родители хотели провести гражданскую панихиду, но бабушка воспротивилась. Дедушку положили в открытый гроб в большой комнате нашей квартиры, как это принято на традиционных похоронах, чтобы он мог уйти к предкам. Заходили отдать дань уважения соседи, вечер перетекал в ночь. Шум, разговоры. Настрой, наверное, был довольно бодрым, в традиционных церемониях больше радости, чем горе. Но из сохранившихся у меня обрывочных воспоминаний это не следует. Помню тихое пение. Помню, что мне страшно. Кажется, я цеплялась за своё одеяло, своё хорошенькое одеяльце, и от страха засовывала кончики его бахромы в рот. Помню, как вошла в комнату в тесной толпе постепенно пробилась сквозь лес длинных ног к нужному месту — тому, где свет свечей собирался в сияющий круг в центре комнаты, озаряя насыщенную фактуру дерева. К месту, где находился дедушка. У меня возникло ощущение, что он там. Это-то я знала. Как знала, что если двигаться дальше, я его обязательно увижу. Вот только мне этого не хотелось. Внутри закипал страх, но я не могла прекратить движение. Я двигалась с неотвратимостью сновидения, ближе и ближе, и вот... и вот что. Помню, как ужас нарастал, мне даже стало трудно дышать. Помню, что оказалась совсем близко, увидела профиль, бледно-восковую кожу, форму носа. Хотя теперь мне кажется, что эти подробности я добавила задним числом, чтобы заполнить пробелы. Точно ли я видела дедушку? Лёжа в кровати несколько лет спустя, погружаясь в странную дымку собственного детства, я понимала, что не могу представить себе дедушкиного лица, ни живого, ни мёртвого. Запомнилось только число. Он скончался в возрасте 73 лет. Возраст, который тогда мне казался непредставимым, какие-то бесконечные годы которые горным пиком вздымались в туманные заоблачные выси. Но ведь Цзинь говорил про детей, про умерших детей, которых сожгли, превратили в дым. Говорил даже о младенцах. У этих детей вообще нет никаких чисел. Я принялась крутить это в голове снова и снова, не могла остановиться. Отчего они умерли? Что заставило их умереть? Сердце помчалось вскачь, хотя лежала я совсем тихо. А со мною может такое случиться? Вдруг я тоже возьму и умру? Я крепко зажмурилась, тут же надвинулась тьма. Может, то же самое чувствовала дедушка? Я снова открыла глаза, посмотрела в другой конец комнаты. «Дзинь у нас хитрый, он наверняка всё это выдумал», — сказала я себе. А я с дуру ему поверила. Тем не менее, унять внутреннее беспокойство я не могла. Свесила ноги с кровати. Пол в комнате оказался холодным. Подкралась к окну, выглянула. Вдали можно было различить струйку дыма, змеившуюся из больничной трубы, призрачно-белую. Она таяла в темноте. Я вернулась в постель, закуталась в одеяло. Потом заснула.